Ближневосточные страсти 7 июня Молотов встретился с турецким послом Селимом Сарпером и по настоянию Сталина отверг предложенный турками проект договора. Вместо этого наркоман дел выставил двойное требование о пересмотре советско-турецкого договора, которым, как заметил Молотов, СССР был обижен в территориальном вопросе, что предполагало возвращение Карса и Ардогана и о совместной обороне Босфора и дарданел «Безопасность СССР со стороны Черного моря, особенно со стороны проливов, не должна зависеть просто от воли Турции, от ее реальных возможностей, которых может оказаться недостаточно», жестко настаивал Молотов. Американское правительство заняло выжидательную позицию. А Молотов вновь поговорил с послом Турции уже мягче. Не думает ли турецкое правительство, что ситуация далека от разрешения, и не могли бы мы попытаться добиться полезного результата при обсуждении упомянутых пунктов? Нарком также выразил желание задать некоторые вопросы о взаимоотношениях Турции с балканскими странами. Турецкое правительство запросило Вашингтон о его отношении к советским притязаниям. Госдепартамент ответил, что ситуация не требует прямого вмешательства. Советское правительство еще не угрожало Турции и не выставляло ультимативных требований. Советско-турецкие переговоры проходят в дружественной атмосфере и на горизонте не видно грозовых туч. Почему бы не продолжить переговоры, уважая мнение оппонента? Турецкое руководство было в растерянности. Как понимать совет уважать мнение советской стороны? В анкаре предложения советского правительства виделись как часть общего зловещего плана Москвы распространить свой контроль над всем пространством от Кавказа и через Турцию до Скендеруна и Средиземного моря и через Иран и Ирак до Персидского залива, а в дальнейшем закрыть Черноморские проливы для стран, не входивших в орбиту влияния СССР. Министр иностранных дел Сумер Выразил американцам пожелание занять на предстоящей конференции твердую позицию поддержки равного суверенитета и независимости для всех стран. Ответ турецкого правительства 22 июня был категоричен. Оно не намерено ни в малейшей степени рассматривать вопрос об уступке территории учреждений русских военных баз в проливах и что в принятии решения о пересмотре конвенции Монтре должны принимать участие и многие другие страны. Сам Молотов прекрасно осознавал тщетность своего демарша, хотя и вынужден был соблюдать субординацию. Позднее он скажет, в последние годы Сталин немножко стал зазнаваться, и мне во внешней политике приходилось требовать то, что Милюков требовал, дарданеллы. Сталин, давай нажимай, в порядке совместного владения, я ему не дадут, а ты потребуй. Это была наша ошибка. По-моему, Сталин хотел сделать все законно через ООН. Когда туда вошли наши корабли, там уже были англичане Считаю, что эта постановка вопроса была не вполне правильной, но я должен был выполнять то, что мне поручили. Это было не своевременное, неосуществимое дело. Сталина я считаю замечательным политиком, но у него тоже были свои ошибки. Мы предлагали этот контроль в честь победы, одержанной союзными войсками, но его не могли принять, я знал. По существу, с нашей стороны это было неправильно. Если бы Турция была социалистическим государством, об этом еще можно было говорить. Франция по-прежнему находилась в жестком клинче с американцами и англичанами. Объединенный комитет начальников штабов в июне предложил, чтобы Труман и Черчилль совместно и открыто осудили французскую политику в Северной Италии. Стимсон выступил против. Это могло, по его мнению, привести к политическому кризису во Франции или дать противоположный эффект сплотить французский народ вокруг Де Деголи на почве противостояния США и Англии. Стимсон, Маклой и Грю подготовили закрытое письмо от президента Де Деголю с жестким осуждением французской политики. В письме труман особенно возмущался тем, что Дуаен выступил с немыслимыми угрозами, которые глубоко потрясут американский народ, если он только услышит о них. Послание заканчивалось словами. Так как эта угроза со стороны французского правительства направлена против американских солдат, то я с сожалением вынужден заявить, что никакое военное оборудование и боеприпасы не будут передаваться французским войскам. Будут немедленно приостановлены все военные поставки для французской армии, за исключением предназначенных для войны с Японией. Снабжение продовольствием и топливом, однако, сохранялось. А содержание письма Деголю был поставлен в известность и Черчилль, который был крайне разочарован, что письмо не стало достоянием гласности. «Публикация вашего послания», — писал британский премьер Труману, — «приведет к свержению Деголя, который после пяти долгих лет испытаний является, в чем я убежден, злейшим врагом Франции в обрушившихся на нее бедах и одной из величайших опасностей миру в Европе». Впрочем, Черчилля больше волновал конфликт с Деголем в странах Леванта, чем в северо-западной Италии. В тот же день, 6 июня, когда письмо Трумана было послано Деголю, Бидо пожаловал Сыгрю, что сам он считал французское вторжение в Италию не только беззаконием, но и глупостью. «Я родился неподалеку от тех мест. Свет на них клином не сошелся». 8 июня Вашингтон пришел удивленно-возмущенный ответ Деголя. Разве американские войска не стоят в одном строю с дружественными им французскими частями? Почему союзники хотят изгнать Францию из этого региона? Но насколько бы ни было это требование несправедливым и неприемлемым, Франция это переживет. В любом случае, я готов дать вам удовлетворение, насколько это возможно для вас. Завтра утром генерал Жуэн прибудет в штаб-квартиру фельдмаршала Александра для проведения переговоров в самом широком аспекте для решения проблемы. В воспоминаниях Деголь напишет «Я не стал делать трагедии из послания Трумана. Мне показалось более уместным добавить несколько капель масла для более гладкой работы механизма франко-американских отношений в условиях, когда англичане дали официально знать о своей готовности применить силу против французских войск в Сирии». Я ответил президенту, что ни в приказах французского правительства, ни в приказах генерала Дуаена не содержалось, естественно, намерение силой воспротивиться присутствию американцев в альпийской зоне, что в этой зоне находятся одновременно и американские, и французские войска, которые, как и повсюду, живут в товарищеском согласии. Вопрос заключался не в сосуществовании французов и их союзников, а в вытеснении французов союзниками с территории, которая была отвоевана нашими солдатами у немецких и итало-фашистских войск и где, к тому же, многие деревни заселены лицами французского происхождения. Несколько дней спустя было достигнуто соглашение о выводе всех французских войск из Италии к 10 июля, после чего американское правительство возобновило поставки военного снаряжения во Францию. Но это вовсе не было концом этой истории. Деголь добился своего. Читаем его мемуары. В конечном итоге проблема разрешилась так, что мы стали обладателями того, к чему стремились. Правда, в проекте соглашения, разработанном штабом Александра и генералом Карпантье, который представлял нам предусматривался поэтапный отвод наших войск границы 1939 года. Но за исключением положения, касающихся долины Аосты, которую мы решили за собой не оставлять, я отверг данный проект, согласившись лишь на доступ в спорные коммуны небольших союзнических отрядов при условиях полного невмешательства в административные дела. Что касалось итальянских войск, то я потребовал, чтобы они держались от данного района подальше. Следует сказать, что пока шли переговоры, мы осуществляли политику свершившихся фактов. Обливание между тем ситуация резко обострилась. Вину за это Деголь возложил однозначно на Великобританию и ее ставленников. 28 мая в Дамаске все наши посты были атакованы бандами мятежников и отрядами сирийских жандармов, вооруженных автоматами, пулеметами и гранатами английского производства. Целые сутки в Дамаске шла перестрелка. По словам Черчилля, все было иначе. Сирийское правительство сообщило в Лондон, что не в силах справиться с событиями и не может больше нести ответственность за внутренний порядок. Французы открыли артиллерийский обстрел в Хумсе и Хаме. Французские броневики разъезжали по улицам Дамаска и Алеппо. Французские самолеты летали на небольшой высоте над мечетями в час молитвы. На крышах зданий устанавливались пулеметы. Примерно в 7 часов вечера в Дамаске завязались ожесточенные бои между французскими войсками и сирийцами, продолжавшиеся несколько часов до глубокой ночи. Французская артиллерия открыла огонь, вызвавший большие людские потери и причинивший серьезный материальный ущерб. Бои продолжались, Деголь утверждает — На следующий день, 29 мая, выяснилось, что французы выстояли, а крепко потрепанным мятежникам пришлось укрыться в общественных зданиях, парламенте, городской ратуши, полицейском управлении, дворце, сирийском банке и так далее Чтобы полностью покончить с беспорядками, генерал Олива Роже, французский представитель в Сирии, отдал приказ подавить эти центры восстания. За сутки наши сенегальцы и несколько сирийских род справились с зданием, использовав при этом всего два орудия и один самолет. Действительно, как зафиксировали очевидцы событий сирийской страны историки, около шести вечера в правительственном дворце в центре Дамаска услышали звуки артиллерийских залпов. Перебив охрану, французские войска заняли здание парламента, окружили правительственный дворец и начали обстреливать его из орудий. Французы отключили электроснабжение Дамаска, и город погрузился во тьму. Уничтожение артиллерии правительственных зданий домов, известных политиков, жилых кварталов продолжалось всю ночь. На следующий день президент Аль-Куатли перенес свою штаб-квартиру в Салихию, пригород Дамаска, где к нему присоединилось большинство министров. Атаки французов становились все более ожесточенными. Теперь они обстреливали жилые кварталы Дамаска зажигательными снарядами, что вело к массовым пожарам. Депутат сирийского парламента, и министр финансов Халид Аль-Азм, вспоминал, от зрелища распространяющегося огня жителей города охватил ужас. Снаряды продолжали падать, а пожарные бригады не тушили пожара, потому что французские солдаты не давали им выполнять свой долг. Из своей временной резиденции Аль-Куатли обратился к британскому правительству как гаранту сирийской независимости с официальной просьбой о вмешательстве. А вот интерпретация деголя К вечеру 30 мая французские власти овладели ситуацией, а сирийские министры погрузились в автомашины британской миссии и предпочли поискать убежище вне столицы. В течение трехнедельного мятежа англичане оставались ко всему происходящему безучастными. В Каире сэр Эдвард грик Их министр без портфеля, ведавший британскими делами на Ближнем Востоке, и генерал Пейджет, и главнокомандующий, не подавали признаков жизни. В Ливанте генерал Пилу, командующий 9-й британской армии, вполне мог бы пригрозить бунтарям использованием вверенных ему вооруженных сил, но даже пальцем не шевельнул. Лондон хранил молчание. Мы, кстати, не добивались от них активных действий, но как только они увидели, что мятеж провалился, их поведение изменилось коренным образом. Перед Францией встала на дыбы, извергающая угрозу Британии. Вечером 30 мая Черчилль в присутствии Идона вызвал нашего посла Массегли, не иначе, как для важного сообщения. Устами премьер-министра британское правительство требовало от французского правительства прекращения огня в Дамаске и заявляла, что в случае продолжения боев войска Ее Величества не смогут оставаться в роли пассивных наблюдателей. Несмотря на обуревавшее мою душу чувство негодования, я счел целесообразным отдать приказ приостановить огонь, если, конечно, таковой еще велся. И, оставаясь на занятых позициях, не препятствовать передвижению войск, которое может быть предпринято английской стороной. Но англичане пока не заметили никаких признаков деэскалации. Черчилль утверждал, Артиллерийский обстрел продолжился по времени стиха и до утра 31 мая был убит и ранено около двух тысяч человек. Правительство в Хомсе уже обратилось к английской 9-й армии с просьбой добиться перемирия. Мы больше не могли оставаться в стороне, и 31 мая главнокомандующему вооруженных сил на Среднем Востоке генералу Бернарду Пейджету было дано указание восстановить порядок. Он довел наше требование до сведения французского командующего и последнее, по указанию из Парижа, объявил о прекращении огня. Деголь был в ярости от британской реакции на его жест доброй воли с прекращением расстрела сирийцев. Если бы с английской стороны речь действительно шла только о прекращении огня, на этом была бы поставлена точка. Но суть дела, естественно, заключалось в другом. Именно поэтому, узнав, что французы приняли решение приостановить применение военной силы, Лондон поспешил разыграть заранее приготовленную инсценировку с целью публично унизить Францию. Черчилль, несомненно проинформированный об окончании боев в Дамаске, решил выступить постфактум с угрожающим ультиматумом, уверенный, что мы не имеем возможности ответить ему должным образом. Он рассчитывал дешево приобрести имя защитника арабов и надеялся, что в потрясенной Франции политический авторитет Деголя будет поколеблен, а, возможно, в итоге ему придется распроститься с властью. В 4 часа по полудню 31 мая Иден в палате общин зачитал текст послания, которое якобы было направлено Деголю премьер-министром. Деголь уверял, что никакого послания не получал и что Иден это прекрасно знал. Ввиду серьезного положения, звучали в парламенте обращенные к Деголю слова из послания Черчилля, которая сложилась между вашими войсками и правительствами Ливанта и вспыхнувших жестоких боев, мы, к нашему глубокому сожалению, вынуждены отдать приказ главнокомандующему вооруженными силами на Ближнем Востоке принять меры для предотвращения дальнейшего кровопролития. В своих действиях мы руководствуемся интересами безопасности на всем Востоке и обеспечения коммуникаций, необходимых для ведения войны против Японии. «Во избежание столкновений между британскими и французскими войсками мы рекомендуем вам отдать французским частям приказ немедленно прекратить огонь и отойти в места их постоянной дислокации. После прекращения огня и восстановления порядка мы готовы приступить в Лондоне к трехсторонним переговорам». Деголь был уязвлен до глубины души. Таким образом, британское правительство не только объявило на весь мир о конфликте с нами, который оно само затеяло, но и нанесло Франции оскорбление в момент, когда наша страна была не в состоянии принять вызов. Британское правительство сделало к тому же все возможное для того, чтобы наше официальное уведомление о прекращении огня не попало к нему до того, как оно обрушит на нас во всеуслышание свои обвинения. В Лондоне Иден проявил немалую изобретательность, чтобы не встретиться до заседания Палаты общин с нашим послом, который с утра добивался приема у британского министра. Что касается послания Черчилля, то оно было доставлено мне в 5 часов, то есть час спустя после его прочтения британским депутатам. Эта задержка, добавлявшая к наглости текста бесцеремонное попирание всех общепринятых норм, требовалась лишь для того, чтобы не позволить мне вовремя дать знать английскому правительству об уже состоявшемся прекращении огня в Дамаске и лишить его всякого повода для предъявления ультиматума. Само собой, разумеется, я не удостоил английского премьера ответом. Ночью я послал генералу Бейне четкие и ясные инструкции относительно действий наших войск. Войскам не возобновлять боев, если они не будут к этому вынуждены. Никому не уступать занятых позиций, ни в коем случае не подчиняться приказам английского командования. Следующие пару дней выдались беспокойными. Британские войска могли вязаться в бои с французами или арабами, или с обоими сразу. Для демонстрации своей решимости британское правительство обратилось к американцам с просьбой направить к берегам Леванта свои боевые корабли. Американское судно уже даже получило из Вашингтона приказ отправиться в Бейру для демонстрации флага, когда Грю посоветовал президенту повернуть его назад. Исполняющий обязанности госсекретаря полагал, что не следовало упускать возможность стать, если потребуется, посредниками между Великобританией и Францией. Труман отозвал приказ. 1 июня Де Голь собрал свой кабинет. Министры полностью солидаризировались с проделанной работой и отданными приказами. Должен сказать, что овладевшее ими чувство не было чувством страха перед вооруженным конфликтом, поскольку мы стремились всячески его избежать, а британские угрозы больше отдавали дешевым блефом. Министры скорее разделяли охватившее меня чувство горького разочарования при виде того, как Великобритания подрывает основы нашего союза. В тот же день, 1 июня, генерал Пейджет прибыл в Бейрут и вручил генералу Бейне ультиматум с подробным изложением требований. Англичанин представился как верховный командующий Восточным театром военных действий, хотя на 10 тысяч километров в округе уже не было никакого противника, и заявил, что получил от своего правительства приказ взять командование в Сирии и Ливане в свои руки. В соответствии с этим он потребовал от французских властей беспрекословного исполнения всех поступающих от него приказов. Его первое распоряжение предписывало нашим войскам прекратить боевые действия и вернуться в казармы. Генерал Бене сразу же предупредил генерала Пейджета, что подчиняется он только приказам генерала де Голля и своего правительства. После чего генерал Пейджет вместе со своими танками, боевыми машинами и эскадрильями вернулся к себе, несуло сулона Информировать Советский Союз о своих действиях на Ближнем Востоке ни одна из сторон конфликта не сочла нужным. Когда Черчилль 31 мая в Палате общин говорил о возможности трехсторонних консультаций по Ближнему Востоку, он имел в виду Англию, Францию и США. Москва сама напомнила о своем существовании 1 июня. Молотов отправил ноту французскому министру иностранных дел. По поступившим сообщениям, в настоящее время на территории Сирии и Ливана происходят военные действия, причем находящиеся там французские войска вошли в столкновение с сирийцами и ливанцами, производя артиллерийский минометный обстрел столицы Сирии, города Дамаска. Происходит обстрел Дамаска самолетов. Вооруженные столкновения имеют место также в некоторых других городах Сирии и Ливана. Количество убитых и раненых увеличивается с каждым днем. Положение усугубляется тем, что указанные три государства — Франция, Сирия и Ливан — являются членами объединенных наций, участвующими в происходящей в Сан-Франциско конференции. Советское правительство считает, что события в Сирии и Ливане не соответствуют духу решений, принятых в Думбарто-Ноксе и целям происходящей в Сан-Франциско конференции объединенных наций по созданию организации для обеспечения мира и безопасности народов. Поэтому советское правительство считает, что должны быть приняты срочные меры к тому, чтобы прекратить военные действия в Сирии и Ливане и уладить возникший конфликт мирным порядком. С этим предложением советское правительство обращается к Временному правительству Французской Республики, а также к правительствам Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Китая, которым принадлежит инициатива создания послевоенной организации мира и международной безопасности. То есть Москва предлагала обсудить конфликт в пятистороннем формате создавшегося Совета Безопасности и еще учреждавшийся он. В тот же день ушло аналогичное по содержанию послания Молотова Вашингтона. В разговоре с Грю, советский поверенный в делах Новиков, прозрачно намекнул, что советское правительство желает начать консультацию о проведении согласованной политики на Ближнем Востоке. Ответа пока не было. Деголь 2 июня созвал в Париже пресс-конференцию. «Никогда еще мне не доводилось видеть такого стечения журналистов как наших, так и иностранных», — напишет французский лидер. «Я рассказал о том, что произошло, не допуская оскорблений в адрес наших бывших союзников, но и не стесняясь выражениях». Черчилль на следующий день появился в палате общин и заявил, что желает ответить Деголе. Генерал был самым внимательным слушателем. Он объявил, что его правительство стремится к сохранению союза с Францией, как будто только что раздававшееся брицание оружием не нанесло коварного удара дружбе, питаемой французами к англичанам. Премьер-министр вновь попытался оправдать британское вмешательство в дела на Ближнем Востоке ответственностью, которая, по его утверждению, лежит на его стране за весь Восток. Однако он ни словом не обмолвился об обязательстве, официально взятом в 25 июля 1941 года и скрепленном подписью его министра Оливера Литтлтона «Уважать интересы Франции в Сирии и Ливане, не вмешиваться в нашу политику и вопросы общественного порядка». 4 июня Деголь пригласил посла Великобритании Дафа Купера, усадил его и заявил, «Должен признаться, что мы не в состоянии сегодня скрестить с вами оружие». «Но вы оскорбили Францию и предали Запад. Такое не забывается». Купер встал и вышел. Черчилль после этого уже не счел нужным вновь вступать в перепалку с Деголем, а тот еще долго не мог успокоиться. Следует отметить, что, рассчитывая в результате создавшегося кризиса на изоляцию Деголя во французских правящих кругах, премьер-министр Великобритании в своих расчетах не ошибся. Я оказался в вопросе о Ближнем Востоке безнадежной поддержки со стороны большинства видных политических деятелей Франции. Иногда можно было услышать протесты, но, естественно, они были направлены против генерала Деголя, упорство которого казалось безрассудным и неуместным. Деголь 4 июня пригласил советского посла Богомолова и предложил ему обсудить с Москвой вопрос о созыве широкой конференции в Париже для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке с участием и великих держав, и арабских стран. Генерал уверял при этом, что в этом вопросе может доверять только СССР и только с ним пока начал обсуждение. Богомолов сообщал в НКИД, Деголь заявил мне, что Восток может стать источником новой войны между европейскими государствами. Деголь предполагает, что следует созвать международную конференцию с представителей пяти великих держав Комитета безопасности, Турции и затем арабских стран Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена, Палестины и Египта. Другие арабские страны Деголь не упомянул. На этой конференции Деголь предполагает поставить на обсуждение, быть может, решить вопрос о положении в этих арабских странах. Я спросил Деголя, предполагает ли он предложить это сейчас же англичанам и американцам. Деголь ответил отрицательно и сказал, что он хочет знать только мнение советского правительства. 6 июня Бедо ответил на ноту Молотова от 1 июня о положении в Сирии и Ливане. Акты насилия, спровоцированные сирийскими мятежниками, которые разжигали беспорядки в надежде добиться целей, отвечающих их собственным взглядом, в высшей степени прискорбны. Никто более моего правительства не может о них сожалеть. Факт, который послужил предлогом для этих волнений, знаменателен сам по себе». Речь идет об отправке французскими военными властями одного батальона подкрепления операции, осуществленной согласно военному режиму, который применяется на территории Сирии и Ливана с 1941 года, не вызывая никогда протеста против союзных военных властей. Правительство республики очень охотно принимает предложения, о которых вы соблаговолели меня уведомить, и принимает во внимание интерес, который придает правительство СССР урегулированию имеющихся проблем в Ливанте. Сам Деголь позитивно отозвался и о советской инициативе по пятисторонней встрече по Ближнему Востоку. «Учитывая, что СССР направил нам 1 июня ноту с выражением беспокойства по поводу беспорядков, возникших в этой части мира, видя, с другой стороны, что Египет, Палестина и Ирак горят желанием освободиться от британского господства, я публично предложил обсудить вопрос во всем его объеме на встрече пяти великих держав — Франции, Британии, США, СССР и Китая». Разумеется, наше предложение было отвергнуто англичанами и американцами с потаенной яростью. Идею торпедировали даже не англичане, а американцы. Трумэн просто не пожелал заниматься этими проблемами. Когда на пресс-конференции 7 июня вас спросили, относится ли он положительно к французскому предложению, он ответил однозначно нет. Ну, а у Советского Союза хватало других дел, чтобы слишком много внимания уделять колониальным разборкам Англии и Франции. 9 июня Молотов принял по его просьбе французского посла в Москве Катру, того самого генерала, который в 1941 году обещал сирийцам и ливанцам независимость. Тот сразу начал с ноты по вопросу о Сирии и Ливане. Этот вопрос касается как великих держав, так и стран Ближнего Востока. Генерал Деголь и бедос считают, что его следует решить в международном формате. Они предлагают рассмотреть все проблемы, относящиеся к безопасности Ближнего Востока на конференции Великих держав в Париже. Сирийско-ливанская проблема, по мнению французского правительства, касаются всех арабских стран, включая Египет. Молотов не стал ангажироваться, ограничившись серией уточняющих вопросов и пообещав изучить ваше предложение. Отправляя 12 июня запись беседы с Катру послу Богомолову, Молотов сопроводил послание припиской. Кстати, о вашей беседе с Деголем 4 июня по предложению Деголя о созыве конференции с участием всех арабских стран. Этим Деголь не только пытается воздействовать на Англию, но и использовать СССР в игре с Англией. Деголь делает вид, что он нам особо доверяет и советуется в данном случае только с советским правительством. Я уж не говорю о том, что письменное предложение Катру несколько иначе ставит вопрос «Смотри первый пункт настоящей телеграммы, чем говорил Деголь». Французская консультативная ассамблея только 17 июня удосужилась обратить внимание на события в Леванте. С докладом, встреченным прохладным, выступил Бедо. Пара ораторов осудила антифранцузские мятежи и выразила сожаление по поводу позиции Англии. Но большинство выступавших горько разочаровало Деголя, который напишет. Если поверить их словам, поддержанным бурными аплодисментами, все, что произошло в Сирии, было лишь следствием пагубной политики, которую мы испокон веков проводили в этой стране. Выйти из этого неприглядного положения Франция, по их мнению, могла лишь представ перед народами Ближнего Востока в роли носительницы освободительных, цивилизаторских и революционных идей и позволив им самим решать свои дела. Я сидел и ждал, когда кто-нибудь из собравшихся в зале политических деятелей, пусть хоть один, встанет и скажет, речь идет о чести и интересах нашей страны. Сейчас, когда попрано и то, и другое, мы не относимся к числу сильнейших государств, но мы не откажемся от того, на что имеем право. Пусть те, кто нарушил это право, знают, что одновременно они нанесли тяжелый удар нас Союзу. Пусть они знают, что сегодня, когда возрождаются мощь и влияние Франции, она сделала из этого надлежащие выводы. Но этих слов никто не сказал. Сказал их я, выйдя на трибуну, когда дебаты закончились. Ассамблея слушала меня с напряженным вниманием и проводила с трибуны, как и положено, аплодисментами». Принятое постановление было беззубом и фактически означало самоотречение. Мне пришлось еще раз взять слово и объявить, что в политическом отношении текст постановления ни к чему правительство не обязывает. Этот случай показал мне всю глубину внешне незаметных разногласий между мной и политическим классом Франции в вопросах внешней политики. Между тем ситуация в Сирии и Ливане оставалась острой угрожая перерасти в очередной открытый конфликт между местными жителями и французскими властями, который едва сдерживался, если сдерживался британскими военными. Британский историк-арабист Юджин Роган замечает, «Отчаянная попытка Франции сохранить свою империю в Леванте потерпела неудачу, и ничто больше не могло заставить ожесточившихся сирийцев пойти на компромисс и отказаться от требования полной независимости». В конце июня в рядах сирийских и ливанских войск, находившихся под командованием французских офицеров, началось массовое дезертирство. Правительства Сирии и Ливана заявили, что национальные подразделения должны возглавлять местные командиры, а все французские войска должны быть выведены из этих стран, прежде чем начнутся переговоры о политическом регулировании. Председатель сирийского парламента, выступая в мечети Алеппо, заявил, «У нас одна цель — заставить Францию вывести ее войска из нашей страны». Деголь жаловался. Между тем, английское вмешательство привело в Сирии к новой волне антифранцузских выступлений, и на этот раз нашим слабым силам, которым к тому же грозили ударом в спину британцы, не удалось удержать ситуацию под контролем. Генерал Вейне принял решение вывести войска из городов, которые тут же были заняты англичанами. За этим последовали многочисленные кровавые нападения, жертвами которых стали французские подданные. Под предлогом предотвращения дальнейшего кровопролития наши союзники удалились из Дамаска, Халеба, Хомса, Хамы и Дейрес-Зора и еще оставшихся там французских граждан. В течение лета в Сирии сохранялась шаткая равновесие сил между французами, продолжавшими удерживать предместья Халеба и Дамаска, портовую часть Латакии, воздушную базу в Райяке, Англичанами, обосновавшимися в большинстве крупных городов, и сирийскими властями, которые теперь требовали вывода и британских войск. В Ливане было спокойно. «Конечно, ни при каких условиях наши войска не покинут этот район, пока там будут оставаться британские вооруженные силы», — замечал Деголь. Что касается более отдаленного будущего, то я не сомневался, что взрывоопасное состояние, нагнетаемое на Ближнем Востоке нашими бывшими союзниками, распространится на весь Восток и обернется против этих пособников дьявола. В конце концов, рано или поздно англосаксам придется дорого заплатить за свою антифранцузскую политику. Вопросе о Ливанте, что любопытно сошлись, интересы СССР и США, уже признавших суверенитет Ливана и Сирии. Государственный департамент довел до сведения британцев, а через них и французов, что США будут против любого соглашения, которое ущемляло бы независимость и суверенитет Сирии и Ливана и тем самым вредило бы демократическому имиджу самих Соединенных Штатов. В июле 1945 года французы согласились передать контроль над армией и силами безопасности независимым правительствам Сирии и Ливана. Уже даже не шло речь о том, чтобы навязать этим странам союзные договоры с Францией. В Северной Африке Франции удавалось пока удерживать свои позиции, хотя некоторые признаки волнения уже давали о себе знать, в целом ситуация была под контролем, — писал Деголь. В Алжире восстание в Константине, вспыхнувшее одновременно с майскими мятежами в Сирии, было подавлено генералом Шатеньо. Понятие суверенитета в Марокканском королевстве и в Тунисском ригенстве неразрывно связывалось с их верховными правителями, султаном и бием. Я решил начать непосредственно со встреч с первыми лицами этих стран. Первым приглашение посетить Францию получил султан и был принят со всеми почестями, полагающимися главе государства, доказавшему свою преданность в дни самых трудных испытаний. Помимо обычных официальных приемов, он находился рядом со мной на торжественном военном параде 18 июня, и я публично вручил ему воинскую награду — Орден Крест Освобождения. Деголь попросил султана высказаться со всей откровенностью об отношениях между Марокко и Францией. Мухаммед V ответил, «Итогом новых соглашений, к переговорам о которых мы готовы приступить, могла бы явиться договорная ассоциация наших двух стран в экономической, дипломатической, культурной и военной сферах». Я сказал султану, что по существу разделяю его точку зрения, но необходимо внимательно изучить конкретные аспекты проблемы. Относительно даты начала переговоров я предложил приступить к ним сразу после принятия Четвертой Республикой и собственной Конституции, поскольку последнее, судя по всему, определит характер отношений с рядом территорий государств, самоопределение которых, как и их участие в сообществе стран, потребует взвешенного решения. Следующим Францию посетил Бей Туниса Сиди Ламину. 14 июля в Париже он присутствовал на параде. «Из разговоров с главами стран Магриба», — писал Деголь, — «я сделал вывод о том, что с этими двумя государствами необходимо заключить соглашение о сотрудничестве, соответствующее велению времени и способные в меняющемся мире урегулировать взаимные отношения, по крайней мере, на период жизни следующего поколения». В самый разгар кризиса в Сирии Деголь решил, что настало время для дружественных жестов в отношении СССР, от которого хотелось бы также получить военную помощь. 2 июня Деголь писал Сталину. Ввиду того, что боевые действия в Европе закончены, я прошу вас передать в распоряжение французской авиации полк Нормандия Немон. Я пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз поблагодарить вас за то, что вы приняли французских летчиков в ряды славной советской авиации и снабдили их оружием для участия в боях против нацистского врага. Братство по оружию, скрепленное таким образом на полях сражений, предстает в нашей победе как надежный залог дружбы обоих народов, советского и французского». Сталин ответил 5 июня более чем дружеским письмом. «Ваше послание от 2 июня получил. Французский авиационный полк нормандии «Неман» находится в Москве и готов к отъезду во Францию. Советской стороны не было и нет какого-либо повода к задержке его отбытия во Францию». Полк пойдет на родину в полном вооружении, то есть при самолетах, авиационном вооружении, маршрутом через реку Эльбу и далее на запад. Я считаю естественным сохранить за полком его материальную часть, которой он пользовался на Восточном фронте, мужественно и с полным успехом. Пусть это будет скромным даром Советского Союза, авиации Франции и символом дружбы наших народов. Прошу принять мою благодарность за хорошую боевую работу полка на фронте борьбы с немецкими войсками. Деголь был в восторге, о чем не замедлил 9 июня сообщить в Москву Богомолов. Встретил на приеме в ассамблее 6 июня Полевского, который рассказал мне, с каким искренним восхищением воспринял Деголь послание Иосифа Виссарионовича Сталина возвращением во Францию и Нормандии со всем ее вооружением и самолетами. 7 июня меня посетили представители Министерства авиации, генералы Буска и Вален, с выражениями благодарности по этому же поводу. Они рассказали, что Деголь одновременно послал в Лондон и в Москву письма с просьбой вернуть во Францию полк французских бомбардировщиков из Англии и полк Нормандии из СССР. В письме, адресованном английскому командованию, Дегольд просил английское правительство продать Франции бомбардировщики, на которых французские летчики летали на бомбежку Германии в течение почти пяти лет. Английское военное министерство согласилось продать самолеты, но запросил очень большие цены. Ответ англичан пришел незадолго до послания Сталина, и контраст этих двух ответов взбудоражил все воздушное министерство. В министерстве хотят организовать торжественную встречу в Нормандии на парижском аэродроме «Лебурже». Деголи сам не скрывал своей благодарности в письме Сталину 13 июня. «Мы с гордостью встретим возвращение наших летчиков из полка Нормандии-Неман на тех самолетах, на которых они сражались бок о бок со славными советскими армиями. Вы можете быть уверены в том, что французское правительство и народ высоко ценят дар сделанный Франции и Советской России». Они видят в нем яркое свидетельство глубокой дружбы наших обоих союзных народов. Полк вернулся во Францию уже 20 июня. Богомолов сообщал, встреча прошла очень тепло. 23 июня присутствовал на завтраке в Министерстве авиации в честь французских летчиков и советских инженеров и механиков Нормандии. В 16 часов 30 минут присутствовал на награждении полка Нормандия орденом Почетного легиона. В 18 часов был на приеме в честь Нормандии в обществе Франции СССР. Командование Нормандии с восторгом отзывается о Красной армии и об СССР, просят ускорить высылку и ордена Александра Невского, которым награжден полк, а также тех орденов личному составу полка, которые не были им выданы во время их пребывания в СССР. Отмечу, что народ встречает Нормандию исключительно тепло, а правительство довольно равнодушно. Словно не французская а советская воинская часть прибыла во Францию. Это действительно было так. В мемуарах де Деголя об этой истории с полком Нормандии Неман нет ни слова. Зато там много о том, как Деголь до глубины души был уязвлен отсутствием приглашения в Потсдам. Не позвали его ни из-за позиции Москвы, которая просто не настаивала на приглашении, учитывая незначительный вклад Франции в победу и тяжелый характер де Голля. Не позвали англичане и американцы, отношения с которыми были на тот момент здорово подпорчены историями с северо-западной Италией и Левантом. Все накопившиеся в процессе подготовки конференции проблемы подтвердили точку зрения Вашингтона и Лондона, что присутствие на ней Деголя будет скорее препятствием для осуществления их планов, чем поддержкой, даже если удастся убедить Сталина пригласить французского руководителя. «Его присутствие усложнит переговоры, а возможно, заведет их в тупик», — писал Фейс. Встреча наших вчерашних союзников в наше отсутствие, кстати, в последний раз, не могла не вызвать у нас новой волны раздражения, хотя в сущности мы предпочитали не ввязываться в дискуссии, которые впредь теряли всякий смысл. Мир находился перед лицом свершившихся фактов. Огромный кусок Европы, авансом отданный Советом, согласно Ялтинским соглашениям, теперь уже на практике перешел в их руки. Это был всего лишь фатальный итог того, о чем было договорено на конференции в Ялте. Напрасно теперь американцы и англичане кусали локти. Я сожалел о том, что не был приглашен в Тагеран. На Тагеранской конференции было еще не поздно попытаться предотвратить нарушение равновесия в Европе. Я был раздражен тем, что мое присутствие не потребовалось на Ялтинской конференции, и тогда еще сохранялись шансы помешать железному занавесу расколоть Европу надвое. «Сегодня же все было предопределено, и делать в Потсдаме мне было нечего». В общем, не очень-то, мол, и хотелось. Труман, не приглашая Деголя в Потсдам, одновременно постарался его ободрить. Он пригласил генерала посетить Вашингтон сразу после окончания конференции. Деголь сделал вид, что признателен, однако в день отплытия Трумана на конференцию французский посол появился в Белом доме. Он заявил протест своего правительства против исключения Деголя из числа ее участников и выразил надежду, что не будет принято какого-либо решения, затрагивающего интересы Франции, без предварительных консультаций с Парижем, особенно когда речь зайдет о репарациях и территориальной целостности Германии. Трумэн ничего не обещал, заметил лишь, что, по его мнению, так и будет.